Глава 11.4 Мне так хотелось кричать, что все это неправда, что такого просто не могло быть. Но в душе, что пором скручивалась уверенность в обратном, Киру зачем врать. Я и так полностью в его власти, на его территории. В играх больше нет смысла, как и в обмане. Он сам притащил меня в эту библиотеку, сам дал книгу. Если есть сомнения, можешь брать любые другие книги, в которых есть упоминания твоего дара, Там будет написано одно и то же. Воронки возникают там, где появляются видящие и черпают силы из окружения. Почему не затронула родителей? Они будут следующими на очереди после того, как... Я зажмурилась и закончила за него. После того, как истякнут силы у тех, кого уже зацепило. Именно так. У меня шумело в голове и наотмашь било осознание того, как много вреда я причинила окружающим. Не со зла. Даже не догадываясь об этом, я ломала чужие жизни. Могу я как-то это остановить? Убрать эту воронку? Можешь, но для этого тебе надо приручить свой дар, принять его и направить в нужное русло. Тогда воронка перестанет громить окружающий мир и будет связывать тебя с Тер-Аханом. Император уже отправил в лунную обитель за магистром. Он всю жизнь посвятил изучению дара видящих и поможет тебе справиться, но... Взгляд стал тяжелым. Это займет время. Которого нет ни у Дарины, ни у остальных. Я плюхнулась на диван, прикрыла глаза ладонью и внезапно разревелась. Горько, безутешно, навзрыд. Все это время Кириан молча сидел за столом и ждал, когда меня отпустит. «Я не успею», — всхлипывала я. «Не успею». «Значит, придется постараться. Сейчас каждая из них замужем за драконом». Это несколько замедляет процесс. Я подняла на него измученный взгляд. Это что же получается? Саурцы, наоборот, поддерживали жизнь Дарины и девочек? Не забирали? Заметив мое смятение, Кирен добавил. Я не буду врать и убеждать тебя, что это делается исключительно ради их спасения. Конечно, нет. Это отчаянная попытка сделать воронку активнее, помочь видящей набраться сил, в надежде, что однажды она сможет выполнить свое предназначение. Без обновления дара крови мы начали слабеть, уже не можем обернуться за пределами Саоры, теряем свою магию, поэтому приходится жертвовать и без того поредевшими силами. Я пока смутно понимала, что происходило в этой чертовой калирии, что творилось под самым носом у людей, да так, что никто ничего не замечал. Почему вам разрешают жениться на девушках из калирии? Ведь князь должен понимать, для чего вам это... Логичнее было бы запретить. Кириан подошел ко мне и сел рядом. Все не так просто, Нэс. Дело как раз в том избраннике, на которого когда-то указал дух. Мы подозреваем, что он каким-то образом научился извлекать силы из этих воронок. Тех видящих, которых обнаруживают чистильщики, приводят к нему. Для них это ничем хорошим не заканчивается, а для него это прибавка жизненных сил и времени. Воронки, подпитанные драконьими силами желанная добыча, поэтому они не мешают нам приезжать в Сауру и брать в жены тех, кто уже увяз в воронке. Делают вид, что не понимают, для чего нам это и не мешают, ибо уверены, что у нас все равно ничего не получится. Вот такой замкнутый круг. Драконы подпитывают воронку в надежде выявить видящих, а в калерии закрывают на это глаза, потому что все видящие у них в лапах, а силы воронки находят другое применение – По крайней мере, так было до тебя. Теперь все может измениться. Я чувствовала себя маленькой, беспомощной и совершенно никчемной. Что я могу изменить? Что может изменить какой-то бестолковый дар, который я осознать-то до конца не могла, не понимала? А если я не справлюсь? Тогда готовься к потерям. Никто не знает, на что может пойти ваш князь и остальные, чтобы вынудить тебя вернуться. Просто запомни... Они теперь знают, кто ты такая, и если ты переступишь границу между Саурой и Галереей, твои дни будут сочтены». Звучало устрашающе и совершенно не добавляло уверенности. Казалось, что вокруг какой-то бешеный водоворот из непонятных обрывков, правды и обмана, и я барахталась в нем, тонула, захлебывалась. «Идем спать, Нес, сказал муж, поднимаясь на ноги и протягивая мне раскрытую ладонь. «Сегодня тебя не трогали, но завтра все поменяется». При последних словах его взгляд стал тяжелее и холоднее на несколько градусов. Каким бы спокойным он ни казался, но я чувствовала, что за этим спокойствием скрывалось волнение и ярость.